FATALIŠT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 «Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен!» — закричал третий. Составили новые пари. Мне надоела эта длинная церемония. «Послушайте», — сказал я, — «или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдем спать». «Разумеется», — воскликнули многие, — «пойдем спать». «Господа, я вас прошу не трогаться с места», — сказал Вулич, приставя дуло пистолета к лбу.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 прежде порох был сырой, что после вулич присыпал свежего, но я утверждал, что последнее предложение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета вы счастливы в игре сказал я улечу в первый раз отроду замечал он самодовольно улыбаясь это лучше банка и что с зато немножко опаснее а что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 Я скоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною. Они были бледны, как смерть. «Что? Вулич убит!» — я остолбенел. «Да, убит!» — продолжали они. «Пойдем скорее!» — «Да куда же?» — «Дорогой узнаешь!»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 вилев исаулвестии с ним разговор поставив у дверей трех казаков готовых ее выбить и броситься мне на помощь при данном знаке я обошел хату и приблизился к роковому окну сердце мо сильно билось «Ах ты окаянный кричал исаул что ты над нами смеешься что ли али думаешь, что мы с тобой не совладаем он стал стучать в дверь за всей силы я